Первое. Любовь в античном мире. Первые попытки рационального осмысления феномена любви в европейской культуре мы находим в античной философии в Древней Греции и Древнем Риме. Безусловно, мифологические сюжеты о любви существовали и в Древнем Китае, Древней Индии, Месопотамии и Древнем Египте. Однако именно античная культура попыталась описать любовь не просто как часть жизни отдельного человека. Она представила любовь в качестве особенного феномена, который принадлежит не только индивидууму, но и структуре бытия в целом. Философия, находившаяся в центре античной культуры, давала представление о любви как важной сфере жизни, в которой человек может достичь более высокого уровня понимания мира. Любовь рассматривается как духовная сила, которая способна изменить и преобразить человека, обозначить его как личность. Впервые на это обратил внимание известный греческий философ Сократ, который считал, что истинная любовь вдохновляет человека на поиск истины, способствует духовному росту и преодолению эгоистических устремлений. В античности любовь рассматривалась также и как особая эстетическая категория. Античные философы Платон и Аристотель говорили о связи любви с прекрасным. Так, согласно Аристотелю, Любовь может воспламенить и вдохновить художника на создание произведений, отражающих красоту мира. Ведь в любви заложен потенциал, особая энергия, позволяющая человеку раскрыть и высвободить свой природный талант, раскрыть себя в творчестве. Одно из наиболее известных выражений любви в античной философии – это понятие эроса. Эрота, как называли его древние греки. В античной культуре эрос рассматривался в целом как стремление к объединению с кем-то или чем-то извне для обретения полноты и гармонии. Эрос – это не только эмоциональное состояние, это то, что способствует самопознанию и достижению высшей истины. Рациональное понимание феномена любви и первая ее классификация на отдельные виды в античной философской традиции восходит к Платону. До Платона о любви писали и другие древнегреческие философы – Гиппократ, Демокрит, Сократ. Однако именно у него мы встречаем первое целостное понимание любви и ее типологию, связанную с философской теорией идей. Согласно Платону, существует идеальный и совершенный мир, мир идей, мир образов, который оформляет земной мир, мир несовершенный по своему образу и подобию. Для объяснения различия между двумя мирами, идеальным и материальным, Платон использует так называемый символ пещеры,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 «Странный ты рисуешь образ и странных узников, подобных нам. Прежде всего, разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь...»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 Понаблюдай же их освобождение от таков, неразумие и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное. Когда с кого-нибудь из них снимут таковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх, в сторону света,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 что от Солнца зависит и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве, и оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере. Мир идеи по Платону, в отличие от несовершенного земного мира, мира в пещере, так отдален от органов чувств, что постигнуть его можно только посредством разума, который позволяет созерцать прекрасное. Согласно Платону, это созерцание подвластно лишь тому, кто влечен любовью, эросом. Прекрасное предстанет пред ним само по себе, будучи единообразным с собою, тогда как все остальные прекрасные предметы имеют в нем участие таким примерно образом, что они возникают и уничтожаются. Оно же, прекрасное, напротив, не становится ни большим, ни меньшим и ни в чем не испытывает страдания. Цель же эта состоит в том, чтобы правильным путем идти или дать себя вести другому, к эротическим делам, начиная от тех одиночных прекрасных предметов, постоянно восходить вверх ради этого высшего, прекрасного, поднимаясь как бы по ступенькам от одного прекрасного тела к двум, от двух ко всем вообще прекрасным телам, а от прекрасных тел к прекрасному образу жизни. От прекрасного образа жизни — к прекрасным знаниям, наконец, от знаний к тому знанию, которое является знанием ничего-либо иного, но знанием того высшего, прекрасного. Все это для того, чтобы познать в конце концов, что такое прекрасное. Таким образом, для Платона созерцание прекрасного есть восхождение принципа любви от прекрасного тела к красоте души, далее к философии и наукам, и, наконец, к прекрасному, как к благу. Любовь, ведущую человека к созерцанию прекрасного, как блага, Платон называет Афродитой Уранией, небесной, существование которой невозможно без Эроса, Эрота, ведь Эрот, по Платону, Был зачат в праздник Афродиты, поскольку ее рождение знаменует появление прекрасного пробуждающего в человеке любовь. Именно любовь оплодотворяет жизненные потребности человеческой природы и устремляет ее к благу. Общеизвестно такое понятие, как платоническая любовь. Действительно, это понятие принадлежит Платону отсюда и название. Платон впервые использовал его в диалоге «Пир». Один из участников этого диалога, Павсаний, говорит об этом виде благородной любви. «Самый смысл индивидуальной жизни состоит в том, чтобы участвовать в жизни всего человечества в общей работе стремящийся к сохранению в нем не только телесного существования, но и существования духовного, смысл всех наших стремлений, в осуществлении последнего в нас и посредством нас. К этому ведет Эрот в этом сущность любви. Платоническая любовь по Платону есть любовь духовная, вечная и небесная. Эта любовь жизненно важна для человека. Она есть свидетельство бессмертной части души. Она возвышает человека над всем земным. В объяснении данного вида любви Платон проводит дихотомию между земной, плотской любовью и духовной, вечной. Высшей формой такой любви выступает у Платона однополая любовь поскольку в Древней Греции любовь между мужчинами была распространенным явлением. Вероятно, они восприняли эту форму с Востока, в частности, из Персии. В самом «Пире» любовь представлена в виде эрота, который и выступает как олицетворение любви между мужчинами. В самом древнегреческом значении «эрос» означает «желание», в смысле любовной страсти, стремление обладать объектом любви как в духовном, так и в сексуальном плане. Отсюда название эротика. Можно сказать в современном понимании, что это не столько любовь, сколько зависимость от другого человека, влечение к нему как всепоглощающему объекту. Поэтому древние греки называли Эрос еще безумной любовью. Истинной любовью по Платону является филия, бескорыстное принятие и уважение к другому, как к значимому и ценному человеку, партнеру. В этом смысле это любовь к родителям, детям, друзьям, к знаниям, отсюда слово философия, как любовь к мудрости. Эту любовь у которой нет причин и повода для существования. Ведь родителей и детей любят не за что-то конкретное, а любят потому, что просто любят. Однако и сам этот вид любви подразделялся на множество подвидов и назывался у древних греков по-разному. Филия – это не столько любовь, сколько влюбчивость, филирастия. Остальные виды Филии, любовь к отцу, Филопатор, любящий своего отца, любовь к матери, Филометер, любящий свою мать, любовь к детям, Филопайс, детолюбивый, любовь к братьям и сестрам, Филадельфия, от Адельфос, брат и Адельфе, сестра, любовь к своим товарищам, Филитайрия, к друзьям. Филофилия. Вообще, дружелюбие. Филофронесис. Любовь к своему родному городу. Филополия. К своим согражданам. Филополитес. Любящий своих сограждан. Любовь к своему отечеству. Филопатрия. Любовь к своей родине. Греции. Преданность ей. филеллин, Любящий Грецию и Ладу. Любовь к народу. Филадемос народолюбивый, любовь к человеку филантропия, филия любовь к наслаждению, филедония, к славе филодоксия, к власти филархия, это любовь к свободе филилеутирон, но любви к несвободе, к рабству у древних греков не было, хотя было филотураннос стоящий на стороне тиранов, приверженец тирании. Филия – любовь к прекрасному, филокалия – любви к безобразному не было, любовь к добродетели, к добру, к доброте, филогатос, но возможно, и стремление к пороку, Филопанерос, тяготеющий к пороку, в отличие от филаретос – любящий добродетель, Филия – любовь к правде, к истине филолитея, но возможна и любовь к лжи, филопсиустия. Филия – любовь к деятельности, филергия, труду, филопония, к земледелию, филогеоргия, к искусствам, ремеслам, филотехния, любовь к музам, то есть также любовь к наукам и искусствам, филомусия. Это также любовь к богатству филоплутия, жадность к деньгам филохроматия, страсть к наживе корыстолюбие, филокердия. Филия любовь к общению, филакоइनस любящий общение и любовь к одиночеству филеремас, любящий одиночество. Филия любовь к своему телу то есть тщательный уход за телом – филосомотон, любовь к самому себе – филоаутос, любовь к своей душе, к своей жизни – филопсюхея и филодзоя. Однако это осуждалось как чрезмерное жизнелюбие, жалкая привязанность к жизни как источник трусости и рабства. В древнегреческом языке Есть и такие виды любви, как агапа, жертвенная любовь, любовь милосердная, старге, нежная любовь, любовь с вниманием к своим близким и родным людям, людус, любовь состязания. Все эти разновидности любви эмоционально окрашены, кроме прагмы, любви по расчету, которая удовлетворяет ум человека служат его разуму. Все эти виды любви можно отнести, выражаясь современным языком, к конструктивным и здоровым для человека. Однако в древнегреческом языке было обозначение и вида нездоровой любви мании. Ее название произошло от имени древнегреческой богини безумия мании. Любовь как мания означала любовь безумия, одержимость. Это также вид любви, зависимой от своего объекта, который может вызывать у любящего психическое расстройство, безумие, ревность, глубокую душевную боль. В диалоге Пир Платон представляет идею любви как проявление, безусловно, истинной красоты. Согласно Платону, идеальная любовь должна привести к достижению высшего знания, а именно к познанию идеальных форм, которые находятся за пределами материального мира. А что любовь вожделеет к бессмертному, равно как и к благу, неизбежно следует из того, в чем мы пришли к соглашению, а именно, что любовь постоянно стремится к обладанию благом. Отсюда непреклонно следует что она стремится также и к бессмертию. Исходя из представленных определений, мы видим, насколько многозначным было понятие любви в греческом языке и греческой культуре в целом. Однако о любви писал также Аристотель и некоторые представители позднего периода развития греческой культуры, эпохи эллинизма. Аристотель близок к Платону в понимании любви как блага, однако он почти не упоминает о любви Эросе, в отличие от Платона. Для Аристотеля любовь в своем значении это филия, то есть любовь как дружба к другому человеку, принятие его как равного себе. Такая любовь построена на взаимности и желании блага для другого человека. Итак, люди любят ради трех причин. Любовь же к неодушевленным предметам не называется дружбой, ибо здесь нет взаимности и желания блага предметам. Ведь смешно же делать благо вину, если здесь желание имеет место, то лишь желание сохранить вино, чтобы владеть им. Другу же, говорят, следует желать всяких благ ради него самого.